Белостенная лавра с ее золотыми куполами в зеленых цветущих садах захлебнулась народом. Неумолимо трезвонили лавские колокола. Подходили к монастырю, и колокола звонили все громче, громче. Река народа текла в святые ворота. Фике двигалась в толпе за императрицей, Ее поддерживали подруги камерфрау. Она смотрела с изумлением, как ворота эти внутри были расписаны страшными картинами мучений. Грешников кололи вилами, поджаривали на огне, топили в кипятке черные, красные, зеленые черти. Нищие братья, хромые, слепые, калеки, убогие, со страшными язвами на теле, Толпясь, сидя у ворот, заунывно пели Прославляющие дроты нищелюбивых владык, Намекая им очень прозрачно На непрочность этого земного мира. Крестьяне, мужики и бабы В смурых кафтанах, в цветной пестриде, В красных платках, по пути всего шествия Стояли по осторонь дороге в два ряда, Все время крестились, Высоко взмахивая руками, били земные поклоны, и их серые, черные, голубые глаза на широких лицах, то белых, то бородатых, горели страстно и самозабвенно. Императрица шла плавно, ровно свечка. Она тоже молилась. Кивнула Фике и великому князю, чтобы те держались поближе к ней и теперь вела их к тому месту в Старом Соборе, где справа от алтаря под разноцветными лампадами стоит серебряная рака с мощами святителя Сергия. Императрица опустилась на колени, и вместе стали на колени прусский принц и принцесса. Гремели певчие, архиепископ Новгородский в золотой шапке — Благословлял народ. Глаза у него горели, как угли. Императрица прикладывалась к мощам. За нею Петр Федорович. За ним Фикхен Первый. Даже великий князь и то выглядел притихшим, а у Фикхен от волнения сохло во рту, тряслись ноги. Прикладываясь к серебряной раке, Великий князь не мог не сошкольничать. Он дрыгнул очень смешно ногой в лакированном ботфорте. Фике осторожно осмотрела окружающие ее лица. Заметил кто-нибудь выходку князя? Нет, лица все непроницаемо спокойны, так же, как и раньше. Не заметили ничего, а может, Просто и думать не могут о таком кощунстве. Так просты эти люди. И все же Фике подумала про князя. «Это может когда-нибудь плохо кончиться. Как он не боится?»